Шторы в спальне двухкомнатного люкса были не задёрнуты, и это показалось Макарову странным. Если Сэм Голберг убит ночью, значит, перед сном он должен был занавесить окно. Впрочем, в их с Ильёй номере они тоже не стали опускать имеющуюся в наличии римскую штору. Точнее, Илье это не пришло в голову, потому что, вернувшись с ужина, он завалился в кровать, какое-то время потупил в телефон, а потом заснул. В номере было душно от жаркой батареи, поэтому Макаров чуть приоткрыл створку окна и штор опускать не стал, оставляя путь свежему воздуху. В окне не светило ничего, кроме луны, а это, пожалуй, было даже романтично. Вполне возможно, и Гольдерга совершенно не беспокоило, что комната, как на ладони, в конце концов располагалась она в отличие от Макаровской, на втором этаже и выходила на ведущее к озеру поле. Подсматривать никому Тело лежало на спине на кровати и было уже окаченевшим. Можете попытаться определить, в каком часу произошла смерть, спросил Макаров, стоящий в дверном проёме Анну, только особо ничего не трогая. Настоящие эксперты нам потом этого не простят. Женщина судорожно глотнула, но послушно приблизилась к разоренной постели, прикоснулась к руке и лбу у шеи. Подождите, надо хоть резиновые перчатки у Татьяны попросить. «Должны же быть в хозяйстве, Игнатс, бегай!» Дрог послушно сходил вниз, принёс упаковку латексных перчаток, которые продаётся в любом хозяйственном магазине, протянул Анне. Та послушно натянула тонкую резину на руки, аккуратно подняла край шёлковой пижамы, в которой был облачён американец, и ещё раз глотнула. Он уже совсем остывший. А из учебников я помню, что в первые пять часов после смерти температура тела понижается примерно на полтора градуса в час. Все мышцы уже затвердели. То есть 6 часов с момента смерти точно прошли. А вот 12 пока нет. Трубное пятно исчезло при надавливании. Сейчас уже полдень. Так что с определённой долей вероятности можно сказать, что смерть наступила около 4-5 часов утра. Точно не раньше, потому что мы все вскочили на звук разбившейся двери и потом разошлись по своим комнатам около 3, задумчиво сказал Игнат. Ещё нужно было время для того, чтобы все успокоились и уснули. Лично я смог сделать это не сразу. Всегда с трудом засыпаю, если меня разбудить среди ночи. Но и не позже, потому что хозяева гостевого дома встают рано. Я вчера спрашивал у Татьяны про их уклад. Мне стало интересно, каково тащить на себе такое хозяйство. Она сказала, что ставит будильник на 5:45 каждое утро, а её муж встаёт на полчаса раньше. Ладно, премиум как отправную точку, согласился Макаров. Итак, потерпевший скончался от удара ножом в грудь. Рана одна, а вроде преступления оставлено в ней. Поэтому крови вокруг немного. На тумбочке у кровати кружка с чаем. Ну да, Даша говорила, что столкнулась с американцем на лестнице. Он ей сказал, что спускался за чаем. Так вот же чайник, изумлённо сказала Анна. И чайные пакетики есть, и сахар, и бутылка с водой. «То-то и оно», – туманно заметил Макаров. «То-то и оно». Кстати, Игнат, сходи вниз и уточни у Даши, во что был одет Голдберг, когда разговаривал с ней на лестнице. В пижаму или в джинсы со свитером. Друг безропотно исполнил очередное поручение, и Макаров вдруг подумал о том, что из него получился бы неплохой доктор Ватсон. По словам Даши, Сэм был в пижаме. То есть после ужина он попрощался с Дашей, поднялся в свой номер, переоделся и улегся в постель. Но потом посреди ночи зачем-то встал, спустился на первый этаж, чтобы затем подняться с кружкой ненужного ему чая. При этом испуганным не выглядел, никуда не торопился, охотно поговорил со своей помощницей о том, что произошло за ужином, объяснил мотивы своего поступка. Почему оборвался разговор? Ах, да, внизу порывом ветра разбилось стекло на входной двери. Шум пробудил полдома, все высыпали на лестницу. Михаил Евгеньевич тем временем забивал дверь фанерой. Долго да, манились только в начале четвёртого, это точно. Получается, подождав, пока все снова уснут, злоумышленник пробрался в номер Голберго и убил его. Кстати, а как он попал внутрь? Неужели богатенький американец не имел привычки в незнакомом месте запирать дверь на ночь? Ну забыл, специально оставил открытой, потому что кого-то ждал. Кого? Свою потерянную и внезапно обретённую дочь. Или Даша, которая на самом деле оказывала ему не только услуги гида. На этой мысли Макарова почему-то прошиб пот. Думать о коротковолосой Даше как о любовнице старого богатея, ему от чего-то было неприятно. Или дверь была всё-таки заперта, а у преступника имелся запасной ключ. Но тогда как в номер полчаса назад попала Даша, открыла дверь своим ключом, значит, он у неё был. Грызёт Игнатов зад в вперёд было уже неприлично. Друг, не в службу, а в дружбу, покоренно сказал Макаров. Позови сюда Дашу и останься в гостиной вместо неё. Всех впускать, никого не выпускать. И скажи громко, что мне надо побеседовать с ней первой, потому что именно она нашла тело. Спустя 2 минуты в номер зашла Даша. Макаров стал в дверях спальни, так чтобы она не видела Сэма, понимая, что ей вряд ли хочется снова пережить испытанный ужас. Даша его усилие, видимо, оценила, едва заметно кивнув. "Даша, когда вы зашли к Семёну сегодня утром, дверь была заперта?" спросил Макаров и даже дыхание затаил. Так важен ему был ответ на этот вопрос. "Нет", удивлённо ответила молодая женщина. "Если бы она была заперта, как бы я сюда попала? Я постучала, но мне никто не ответил. Тогда я машинально нажала на ручку, и дверь начала открываться. Я приоткрыла её немного". и покричала внутрь, но в номере по-прежнему было тихо. Я решила, что Сэм просто не слышит, например, он в душе. Если честно, я собиралась уйти, но вдруг испугалась, что ему стало плохо, поэтому зашла без приглашения. Вы несли ему кофе, но чашки в номере нет. Куда вы ее дели? Я несла ему кофе, но вы меня толкнули, и я пролила его на себя, напомнила Даша. Я зашла к себе переодеться, скорее всего, чашку оставила где-то в своем номере, точно не помню. Это ложно. Думаю, что нет. Итак, дверь была открыта, поэтому вы вошли. Скажите, обычно Сэм имеет привычку запираться по ночам? Я не знаю, сказала Даша чуть надменно. Я никогда не провожала его до номера, если вы об этом. С одной стороны, любой человек, ночующий в незнакомом месте, машинально поворачивает ключ в замке. С другой, в обычных отелях двери изнутри закрываются автоматически, и их не надо запирать ключом. Он мог забыть запереться. Допустим, номер был открыт. Однако преступник, отправляясь совершать свое злодеяние, не мог на это рассчитывать. Получается, он запасся ключом? Макаров сейчас рассуждал в слов и вдруг спохватился, что его слушает не только Даша, но и Анна. «Скажите, а вы точно доктор?» – вдруг спросил он. «В прошлом, да. Я окончила первый московский мед». Работала врачом в Ересейской больнице. Потом познакомилась со своим будущим мужем, уехала к нему в Австрию, вышла замуж, родила ребёнка. И больше не практикуете? Нет, больше не практикую, проговорила она с вызовом в голосе. Можете позволить себе не работать или не хотите заморачиваться с подтверждением диплома? Могу позволить и не хочу заморачиваться. Мой муж бизнесмен, Я сначала ждала ребёнка, потом дочка была слишком маленькой, а после перерыв в профессии стал уже неприличным. Но я работаю, просто не врачом. А кем, если не секрет? Какой же это секрет? Я организую туры в Австрию, необычные, а специализированные, высокогорные районы. А вечки летом, лыжи зимой. Но по медицине вы, как я вижу, скучаете. Послушайте, в чём вы меня подозреваете? Анна сдвинула круглые очки на самый кончик носа, отчего вдруг стала похожа на добрую старушку-сказочницу из детской книжки, только платочка не хватало. "Мне кажется, вы уделяете слишком много внимания моей скромной персоне. Если вам кажется, что это я убила Сэма, то вы безусловно ошибаетесь. Вы так хорошо знали господина Гольберга, что называете его Сэмом?" Ему показалось или в глазах Анны на мгновение мелькнула искра страха. мелькнуло и пропало. Ещё Макаров заметил, с каким напряжённым вниманием слушает их словесную дуэль Даша. Не из любопытства или что-то знает. Чёрт бы побрал этих баб, никогда с ними ничего непонятно. Вчера при знакомстве господин Гольберг представился с Эмом, и Дарья зовёт его точно так же. Но это вас почему-то не смущает? Меня это не смущает, потому что Даша знает Гольберга 3 года и не скрывает этого. Она провела в его компании много времени и привыкла обращаться к нему по имени. За вчерашний вечер вы не подходили к Гольдбергу и ни разу с ним не разговаривали. Поэтому всё же ответьте на мой вопрос. До вчерашнего дня я ни разу не видела господина Гольдберга, устало сказала Анна. Могу поклясться здоровьем моей единственной дочери, что говорю правду. Я могу идти? Да, идите. За помощь спасибо. Анна хлопнула дверью, явно демонстрируя своё отношение к случившемуся. Но в гостиной номера Люкс Макаров и Даша остались вдвоём. "Я не могу этого объяснить", медленно сказала молодая женщина. "Но она врёт". "Кто она?" "Да, человек не может клясться здоровьем ребёнка, если твёрдо знает, что говорит неправду. Но тем не менее, она только что это сделала". "Почему вы в этом так уверены?" Даша почему-то покраснела. Она открыла рот, словно собираясь что-то сказать, но тут же закрыла его. Открыла и закрыла снова. Макаров терпеливо ждал. Я уже говорила вам, что перед тем, как подняться к Сэму, я зашла в туалет, перевесила в себя сообщила она. Он находится под лестницей, перегородка тонкая. В общем, из туалета я слышала, как Анна разговаривает по телефону. Макаров вдруг вспомнил, что тоже обратил внимание на эту деталь. «Да, она говорила по-английски», – воскликнул он. «Я ещё удивился, потому что с оставшейся в Австрии семьёй она должна была общаться по-немецки, а здесь, в России, говорить со всеми по-русски. Но, естественно, я не мог понять, о чём она говорила». «А я поняла. Нет, вы не подумайте, что я подслушивала, это была случайность». Признаться, тогда я не придала этому разговору такого уж большого значения. Всё изменилось, когда я узнала, что Сэма... что Сэм умер». Да, что именно она говорила? Макаров подобрался, словно гончая, взявшая след. Она говорила что-то типа: "Здравствуй, дорогая. Ты не поверишь, но я в России встретила Сэма. Ты что-нибудь знала о том, что он собирается сюда?" "О, да, понимаю, что он человек мира, но я сейчас в страшной дыре и чуть не обалдела, увидев его тут". "И да, ты знаешь, он сказал, что приехал найти своего внебрачного ребёнка". Тут я вышла, Анна увидела меня и шмыгнула куда-то. Больше я ничего не слышала. Странно, и это всё очень странно, задумчиво сказал Макаров. Вот что, Даша, я уверен, что мы с вами обязательно во всём разберёмся. Он не видел, что это мы с вами, и ей страшно польстило. Как вы считаете, почему вашего друга могли убить? Он мне не друг, просто клиент, который был доволен моими услугами и обратился ко мне снова. То, что Сэм оказался здесь, чистая случайность. Я не могла отказаться от поездки, а ему нужно было в Переславаль. Поэтому мы договорились, что эту неделю, пока я занята, он просто побудет здесь и подождёт. Вы поверили в то, что он действительно узнал свою дочь среди присутствующих? Я не знаю, медленно сказала Даша. Сэм никогда меня не разыгрывал. Он вообще был человеком довольно скучным. Рассказывал одни и те же истории, сам над ними смеялся в одних и тех же местах. Несмотря на все его деньги и путешествия, он не казался интересным собеседником. Для него лежащий у ног мир вовсе не был таинственным местом, полным неизведанного. Париж, Лондон, Амстердам, Москва, Рим, Антверпен, Милан. Для него это были просто точки на географической карте. Он не пропитывался атмосферой места, если вы понимаете, о чём я. Он путешествовал, как будто зубы чистил. Вот вам интересно чистить зубы? Её неожиданный вопрос заставил макарова улыбнуться "пожалуй, нет". вот и ему было неинтересно. в первую нашу встречу я расспрашивала его о музеях: метрополитен, лувр, прада, представляете, он даже не заходил ни в один из них. рестораны, магазины, антикварные магазинчики, бульвары и набережные. он постигал мир через абсолютно бытовую сторону жизни. в общем, я не думаю, что сэм придумал эту историю. потому что у него не было ни малейшей склонности к импровизации и неожиданным фантазиям. Хорошо, мог ли он обознаться? Конечно, он никогда не видел свою дочь, а узнать человека по безделушке довольно сложно. Я успела ему сказать, что та, вторая его семья вполне могла эту вещь продать, и теперь она находится у новой владелицы. Но тем не менее, после рассказа его убили. Значит, он действительно не ошибся. Или его просто ограбили, пожало плечами Даша. Он в течение всего вечера рассказывал, как богат и вертел в руках дорогущие часы. Конечно, все гости производят впечатление приличных людей, но чужая душа, как известно, потёмки. Макаров втрепенулси. "Часы", сказал он. "Мало того, что это дорогая вещь, так, судя по словам этого вашего Сэма, они ещё и пара к той ценности, которую он отправил Жаворенко и их дочери". Если Сэм по этой вещи смог узнать человека, значит и мы, если постараемся, сможем это сделать. Так, часы надо найти. Дайте мне вторую пару перчаток из той коробочки. Натянув их, чтобы не оставлять следов, Макаров быстро и профессионально обыскал гостиную, затем спальню и даже кровать, в которой устремив глаза в потолок, лежал Сэм. Немного стесняясь от того, что он не сделал этого раньше, Макаров закрыл ему глаза. Но это ничего не меняло. старинных часов, усыпанных драгоценными камнями, в комнате не было